И что объясняться об таких предметах на ходу гораздо свободнее. И выражение лица скрыть удобнее, и прекратить объяснение, ежели оно примет слишком неприятный оборот легче. А с помощью приотворенной двери и на свидетели можно сослаться, потому что маменька с Евпроксеюшкой, наверное, не замедлят явиться к чаю в столовую. «Я папенька казенные деньги проиграл», – разом и как-то тупо высказался Петенька. Иудушка ничего не сказал. Только можно было заметить, как дрогнули у него губы. И вслед за тем он по обыкновению начал шептать. — Я проиграл 3000 пояснил Петенька. — Ежели послезавтра их не внесу, то могут произойти очень неприятные для меня последствия. — Что ж, внеси, — любезно молвил Порфирий Владимирович. Несколько туров отец и сын сделали молча.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 Иудушка усмехнулся и посмотрел Петеньке в лицо. «Надо, голубчик», — согласился он. «Так помогите же!» «А это... это уж другой вопрос. Что надо бы как-нибудь выйти из этого положения, это так, это ты правду сказал. А как выйти, это уж не мое дело». «Но почему же вы не хотите помочь?» «А потому, во-первых...